«Жармини, лежит под дверью валик», — обратилась старуха к служанке. «Да, барышня». «Знаешь ли, дочь моя?» — помолчав, снова заговорил мадемуазель де Варандель. «Знаешь ли ты, что если женщина родилась в одном из красивейших особняков на улице Рояль, если ей должны были принадлежать Гран-Шароле и Пти-Шароле, Если к ней должен был перейти замок клеши ла -Гарен, если два лакея с трудом несли серебряное блюдо, на котором подавалось жаркое у ее бабушки, знаешь ли ты, что нужно очень философски ко всему относиться? Тут мадемуазель с трудом провела руками по плечам, чтобы вот так кончать существование в этом чертовом логове насморков. где сколько не клади валиков, непрерывные сквозняки. «Так-так, раздуй немного огонь». Протянув ноги к Жермени, стоявшей на коленях перед камином, она, смея, сунула их под нос служанки. «Знаешь ли ты, что нужно весьма философски ко всему относиться, чтобы носить дырявые чулки?» «Дореха, я вовсе не ворчу на себя. Я знаю, у тебя дел по горло. Но ты могла бы нанять женщину для починки, это не так уж трудно. Почему бы не позвать ту девчурку, которая приходила в прошлом году? Мне понравилась ее личка. Она черна, как галка барышня. Так я и знала. Тебе ведь не угодишь. Разве это неправда? Она как будто племянница матушки Жупион. Ее можно было бы приглашать раз... Два раза в неделю. Ноги этой потаскухи здесь больше не будет. Ну и ну. Нет, ты просто неподражаема. Сперва обожаешь человека, а потом смотреть на него не можешь. Что она себе сделала? Говорю вам, она уличная дрянь. А какое ты имеет отношение к моему белью? Но барышня, ну хорошо, найди мне другую женщину, я вовсе не настаиваю на этой. Но найди кого-нибудь. Все подерщицы лентяйки. Я сама вам починю. Никого не нужно нанимать. Ты? Ну, если мы будем рассчитывать на твою починку, весело сказала мадемуазель, и потом разве матушка Жупион даст тебе возможность? Госпожа Жупион? Да я пальцем для нее не пошевелю. Как, и она тоже? Ты ее не взлюбила? — Ну и дела. Пожалуйста, найди себе поскорее новых знакомых, иначе разрази меня, Господь, нам предстоят невеселые дни. Действительно, де Доварандель пришлось столько вытерпеть зимой, что она вполне могла рассчитывать на место в раю. жермени срывал на ней все свои невзгоды, горечь, скрытую муку, нервное возбуждение, которое с наступлением весны превратилось в какое-то злое безумие. Так обычно действует на людей неравновешенных, самые беспокойные из времен года, волнующие, вселяющие тревогу о плодотворении земли и ее расцвет. В глазах у Жермини появилось усталое выражение, свойственное людям уже не плачущим, но много плакавшим прежде. Она упрямо отвечала «Ничего со мной не происходит, барышня», тем глухим голосом, который говорит о чем-то глубоко затаенном. Ее позы выражали немое отчаяние, жесты безнадежность, лицо — ту степень угнетения, когда женщине становится невыносимой ее собственная тень. Ее фигура, глаза, рот, складки платья, ее присутствие в спальне или звук шагов в соседней комнате, где она что-то делала, даже ее молчание как бы окутывали, мадемуазель, атмосферой скорби. Каждое слово выводило Жермени из себя — Мадемуазель не смела сделать ей замечаний, попросить о чем-нибудь, чего-то захотеть или потребовать. Все воспринимала служанкой как упрек. Она сразу начинала бушевать и плача приговаривала, какая же я несчастная, вы, я вижу, меня больше не любите. И то, что сушило ей сердце, иззывалось неподражаемой по своей бессмысленности воркотне. Вечно она приплетется, когда идет дождь. брюзжала Жермени, увидев комочек грязи, оставленный госпожой де Беллес на ковре. В первую неделю января, в ту неделю, когда все без исключения близкие и дальние родственники, мадемуазель де Варандель, самые богатые и самые бедные, поднимались к ней на шестой этаж и ждали возле входной двери своей очереди присесть на один из шести стульев ее гостиной, Жермени пришла в особенно дурное настроение, все время дерзила и жаловалась на судьбу. Неустанно придумывая все новые обиды, будто бы нанесенные ей хозяйкой, она казнила последнее ожесточенным молчанием. В такие часы она накидывалась на работу. Сквозь прикрытую дверь до мадемуазель доносилась яростные шуршание метлы и пыльной тряпки, скрипы, резкие стуки, нервные шаги служанки, которая сердито передвигая мебель, как будто говорила «Уж я тебе приберу комнату». Старые люди терпеливы к слугам, живущим у них по многу лет. Привычка, ослабевшая воля, страх перед переменами, боязнь новых лиц — все располагает их к поблажкам, к уступкам, к соглашательству. Несмотря на свою резкость, способность вспылить, взорваться, нашуметь, мадемуазель не пыталась возражать Жермени и словно ничего не видела. Когда Жермени входила, она делала вид, что читает. и ждала, укрывшись в кресле, как в раковине, чтобы недовольство служанки прошло или вырвалось наружу. Она смиренно склонялась перед налетающей грозой, не позволяя себе ни единого горького слова, ни единой горькой мысли по адресу Жермени. Она только сокрушалась, что причиняет ей так много огорчений. Объяснялось это тем, что Жармини была для мадемуазель не служанкой, а олицетворенной преданностью. человеком, который когда-нибудь закроет ей глаза. Обособленная от людей, забытая смертью старуха, в одиночестве дошедшая до конца жизненного пути, отдававшая свою нежность только могилам, нашла в ней последнего своего друга. Она подарила ей сердце так, как могла бы подарить его приемной дочери, и больше всего огорчалась, когда не могла ее утешить. К тому же Жермени иногда словно вырывалась на поверхность из глубин своего мрачного уныния, и дурного расположения духа, и бросалась к мадемуазель, потрясенная ее добротой. Под влиянием солнечного луча, песенки нищего, одного из тех пустяков, которые, мелькнув, умягчают душу, она раздражалась слезами и начинала осыпать свою хозяйку ласками. Это была бурная нежность, радостная потребность целовать, похожая на все искупающее счастье возрождения. Иной раз поводом для этого была болезнь мадемуазель, На сцену тогда немедленно выходила прежняя Жермини, улыбающаяся и бережная. Случалось, что в такие минуты мадемуазель спрашивала ее, «Послушай, дочь моя, что с тобой происходит? Скажи мне, в чем дело?» «Ничего, барышня, это просто погода», — отвечала Жермини. «Погода?» — недоверчиво повторяла мадемуазель. «Погода».